Глава 5. Мило улыбающаяся Сью Ардесса приветствовала его тёплым и мягким голосом. Добро пожаловать на борт, мистер Грейсон. Меня зовут Элен. Он не узнал её. Она могла быть из новеньких. Он не часто пользовался шаттлом корпорации. У Элен были необычайные зелёные глаза, скорее всего, искусственного цвета, и длинные, блестящие золотистые волосы, вероятно, крашенные. На вид ей нельзя было дать больше 20, хотя, конечно, о её истинном возрасте можно было только догадываться. Рад вас видеть, Элен, ответил он, слегка наклоняя голову. Он понимал, что пялится на неё с глупой улыбкой. Её всегда сводили с ума блондинки. Мы задержимся ещё на несколько минут, сообщила она, принимая у него дипломат. Но ваша каюта готова. Пожалуйста, следуйте за мной. Вы сможете расположиться, пока пилот проводит последние предполётные проверки. Следуя за ней по узким коридорам к VIP-каюте в хвостовой части корабля, он с удовольствием рассматривал её фигуру. "Я надеюсь, вам тут понравится", произнесла она, остановившись перед каютой и придерживая дверь, чтобы он мог войти. Комната, в которую он оказался, совершенно не походила на простые, зачастую заполненные людьми каюты военных кораблей. Не была она похожа и на обычные спальные отсеки пассажирских лайнеров дальнего следования. Здесь была роскошная кровать, современный видеоэкран, отдельный душ и ванна, бар, а также почти все прочие мыслимые удобства. Так что эта каюта, пожалуй, не уступала номерам самых дорогих отелей. Мы прибудем к академии Гриссама примерно через 8 часов, мистер Грейсон, продолжала Элен, ставя его кейс в угол. Вам что-нибудь принести до старта? Я, наверное, просто отдохну. У него раскалывалась голова, и каждый сустав отдавался болью при движении. Обычные последствия приёма красного песка. Разбудите меня за час до прибытия. Конечно, мистер Грейсон, ответила она. А затем развернулась и вышла, закрыв за собой дверь. Он стал раздеваться и неожиданно обнаружил, что сильно вспотел. Когда он расстёгивал пуговицы рубашки, его левая рука слегка дрожала, но он даже и не думал о том, чтобы надышаться. Он никогда не допустит, чтобы Джилиан видела его под кайфом. Раздевшись догола, он рухнул на кровать, будучи не в состоянии заползти под мягкие шёлковые простыни. Раздалось низкое гудение. Это пилот запустил двигатели. Грейсон мог и сам сесть за штурвал. Конечно же, он всё ещё помнил, как управлять кораблем подобным этому, но Церберам требовалось, чтобы сейчас он играл другую роль. В данный момент он являлся одним из высокопоставленных руководителей Корт Хисلوب Айро Космической корпорации из Элизиума, производившей небольшие космические корабли. Это прикрытие позволяло ему путешествовать по всей галактике на частных судах, не привлекая к себе внимания, а также объясняло то, каким образом он смог внести существенное пожертвование в пользу дирекции Академии Гриссама, чтобы Джилиан приняли в проект Восхождение. Те дни, когда он играл роль частного пилота у разных политиков, давно остались в прошлом. Теперь уже он сам наслаждался роскошными каютами и услугами личности Ардессы. Призрак всегда заботился о тех, кто угодил ему. Бьюсь об заклад, Мино тоже так думал, как раз перед тем, как Пелл убил его. Грейсон сел на кровати. Его мысли вернулись к недавнему визиту Пелла. Может его старый друг все-таки рассказал призраку о красном песке? Церберы не станут сидеть сложа руки, если почувствуют, что его пристрастие угрожает миссии. На самом ли деле, Эллен Простая из Сёрдесса. Тысячи людей работали на Корп Хайслоп, даже не подозревая, что корпорацию на самом деле контролирует теневая полувоенная группировка. Вряд ли кто-то в самой компании или где-либо ещё, если уж на ту пошло, вообще знал о существовании Цербера. Но на всех ступенях корпоративной лестницы, на различных постах и должностях находились десятки агентов-призраков. Может, Элен, одна из них, может, она прямо сейчас стоит за дверью, выжидая момента, когда сможет воткнуть нож для льда ему в шею. Точно так же, как он поступил с Киэло. Он скатился с постели и натянул на себя махровый банный халат, висящий на стене, а затем нажал кнопку вызова. Секунду спустя послышался лёгкий стук в дверь. Грейсон колебался мгновения. А затем протянул руку к панели управления дверью. Он с трудом поборол в себе желание отскочить назад, когда дверь начала открываться. На пороге стояла Элен, вооружённая лишь своей обворожительной улыбкой и игривой осанкой. Вам что-нибудь нужно, мистер Грейсон? Мой костюм. Не могли бы вы почистить и погладить его? Конечно, сэр. Она шагнула вперёд и принялась чёткими уверенными движениями собирать его разбросанную одежду. В ней ощущалось что-то необычное, некий профессионализм, который мог быть признаком особой военной подготовки. Или же это просто было частью её работы? Он осторожно посматривал на неё в надежде увидеть, как она из-под тяжка наблюдает за ним. Если она работала на Цербер, то её должны были проинструктировать внимательно следить за своим пассажиром. Элин поднялась и повернулась к нему, держа в руках кипу одежды. Чётко отрепетированная улыбка сползла с её лица, и Грейсон понял, что всё ещё пристально разглядывает её. Он тряхнул головой, чтобы прогнать мрачные мысли. Прошу прощения, и я задумался. Улыбка вновь заиграла на её губах, но в глазах читалась тревога. Вы хотите ещё что-нибудь, мистер Грейсон? Он почувствовал легчайшие колебания в её голосе. Либо она просто напуганная девочка с Тёрдесса, либо очень, очень хорошо притворяется таковой. За этой мыслью мгновенно последовала другая. Ты становишься параноиком из-за красного песка. Благодарю, Элен. Больше ничего не нужно. Когда он отступил в сторону, чтобы дать ей пройти, на её лице появилось совершенно определённое выражение облегчения. оказавшись за порогом, она поколебалась мгновение, а затем повернулась к нему лицом. Вы вы всё ещё хотите, чтобы я разбудила вас за час до прибытия? Было бы неплохо, резко произнёс он, закрывая дверь перед её носом, чтобы она не успела рассмотреть, как его щёки заливает краска смущения. "Соберись", приказал он себе, сбрасывая халат и падая обратно на кровать. Проиграти шарахотца от теней. Это задание слишком важно, его нельзя запороть. Звук двигателей изменился. Алёжа на спине, уставившись в потолок, он почувствовал лёгкое давление, прижимающее его к матрасу. Корабль поднялся в небо, преодолевая гравитацию и сопротивление атмосферы, перед тем как устремиться к звёздам. Комната, которая до этого казалась такой жаркой, внезапно сделалась очень холодной. Он задрожал, Изабол вспут под одеяло. И искусственное поле эффекта массы, создаваемое внутри корпуса корабля, ослабляло турбулентность и силу тяготения планеты во время их взлёта. Но инстинкты пилота всё-таки позволяли ему чувствовать движение. Это было знакомое, успокаивающее чувство. Оно убаюкивало, и через несколько минут он погрузился в сон. У нас для тебя новое задание. произнёс Призрак, и Грейсон понял, что ему снится ещё один сон. Они были в квартире Грейсона одни, если не считать безмятежно спешившего на руках Призрака молоденца. Я впечатлён твоей работой на Элдфилд Эшленд. Я знаю, что это была трудная миссия. Я сделал это во имя высшей цели, ответил он. Даже если бы он и захотел, он не смог бы больше ничего добавить к этому. Когда он всегда верил в их дело, верил всей душой и по-прежнему продолжал верить, хотя какой-то частью сознания, которая не спала, он понимал, что всё не так просто, как казалось тогда. На этот раз у меня для тебя особое задание, сказал призрак, передавая ему ребёнка. Она биотик. Грейсон взял девочку на руки. Она была тёплой и мягкой и казалась легче, чем он думал. Побеспокоенная движением, она открыла глаза и начала плакать. Грейсон нежно успокоил её, покачивая на руках. Её веки сомкнулись, и она снова уснула. Судя по её возрасту, он нисколько не сомневался насчёт того, каким образом она попала под действие нулевого элемента. «Ты будешь работать на Корт Хислоп. Это будет твоим прикрытием», — сообщил ему призрак. «Начнёшь с продаж». Но в течение следующих лет ты растёшь до руководства. Мы хотим, чтобы ты воспитывал эту девочку как свою собственную дочь. Кто будет моим напарником? Никто. Твоя жена умерла при родах дочери, с тех пор ты больше не женился. Грейсону стало интересно, что случилось с настоящими родителями девочки, но ему хватило ума не задавать подобных вопросов. Понимаешь ли ты, насколько важно это задание? Спросил призрак: "Понимаешь ли, что в конечном итоге могут значить биоэтики для человечества?" Грейсенки внул. Он верил в то, что делает. Он верил в Цербер. Нам пришлось преодолеть многие трудности, чтобы найти эту девочку. Она особенная. Мы хотим, чтобы она уважала тебя, верила тебе, обращаясь с ней так, будто она твоя плоть и кровь. Я сделаю это". Тогда он принёс клятву. не осознавая, какие на самом деле последствия она повлечёт. Если бы он знал истинную цену этих слов, он, возможно, не стал бы отвечать столь поспешно. Хотя, в конце концов, он дал бы тот же самый ответ. Девочка начала тихонько ворчать. Грейсон зачарованно уставился на её сморщенную мордашку. "Ты не будешь одинок", заверил его призрак. "У нас есть профессионалы в этой области". Они проследят, чтобы она прошла соответствующее обучение. Грейсон неотрывно смотрел, как девочка шевелится во сне. Она поднимала сжатые в кулачки ручки и водила ими маленькие круги в воздухе. Призрак развернулся к двери. "У неё есть имя?" спросил Грейсон, не поднимая головы. "У отца есть право дать имя собственной дочери", произнёс призрак и захлопнул за собой дверь. Грейс проснулся, и, как обычно, в его ушах всё ещё звенел хлопок двери из его сна. Свет, слабый, выкрикнул он, и лампы, стоящие по бокам кровати, засветились тусклым светом, отбрасывая тёмные тени на всю комнату. Прошёл лишь 1 час. До академии оставалось ещё 7 часов полёта. Он выбрался из постели и надел халат, а затем достал свой дипломат. Подойдя к маленькому столику в углу комнаты, он положил на него дипломат, а затем сел за стоящий рядом стол и набрал шифр на замке. Через мгновение герметичный кейс открылся с легким шелестом. Внутри лежало несколько документов, в основном контракты и отчеты о продажах. Это были ничего не значащие пустышки, но они помогали ему притворяться одним из руководителей Корт Хислоп. Грейсон вытащил их наружу и бросил на пол – Затем поднял фальшивое дно и взглянул на то, что лежало под ним, не обращая внимания на пузырёк, который дал ему Белл. Это не понадобится ему, пока он не встретится с Джилиан. Он достал маленький целлофановый пакетик красного песка. Грейсон задался вопросом, много ли знал о девочке-призраке на самом деле в ту ночь, когда отдал ему Джилиан. Знал ли он о её умственном состоянии? Знал ли он о том, что в один прекрасный день альянс запустит программу подобную проекту восхождения. Отдал ли он ребёнка Грейсону, полностью осознавая, что однажды прикажет ему отдать её. Он открыл пакетик и осторожно осыпал маленькую горку мелкого порошка, достаточно, чтобы справиться с ломкой и не более того. Кроме того, У него будет уймо времени, чтобы прийти в себя до того, как они достигнут академии. Поначалу ему было легко. Джилиан росла, как и все прочие маленькие девочки. Каждый месяц к ней приезжали специалисты Церберов, брали анализы крови и показания альфа-волн, проверяли её здоровье, рефлексы и развитие. Но даже несмотря на всех этих докторов, Джилиан оставалась здоровым, счастливым ребёнком. Признаки её необычности стали проявляться где-то между 3 и 4 годами. Неизвестное диссоциативное расстройство, как сказали ему эксперты. Легко обнаружить, но сложно лечить. Тем не менее, они пытались лечить, подвергали её различным видам лекарственной и поведенческой терапии, но все их попытки не увенчались успехом. С каждым годом она становилась всё более отстранённой, всё больше замыкалась в себе. в своём собственном сознании. Растущая эмоциональная отчуждённость между ними должна была, по идее, помочь Грейсону легче пережить тот момент, когда Церберу решили отдать её в проект Восхождения. Но этого не случилось. У Грейсона было мало привязанностей, за исключением его преданности делу Цербера и любви к дочери. И то, и другое было неразрывно связано между собой. После того, как Джилиан передали на его попечение, он отошёл от выполнения регулярных миссий, чтобы полностью сосредоточиться на воспитании дочери. Забота о беспомощном младенце заполнила пустоту его жизни. А со временем, по мере того, как она росла и на его глазах превращалась из младенца в прекрасную, умную девочку, она стала центром его жизни. Именно так, как и хотел призрак. А потом 2 года назад они приказали ему отдать её. Он плотно закрыл пакетик и надёжно спрятал его под фальшивым дном дипломата. Затем поднялся, прошёл в ванную и вернулся оттуда с лезвием бритвы. При помощи лезвия он разделил горку красного песка на две длинные тонкие полоски. Призрак хотел, чтобы Джилиан вошла в проект Восхождение, чтобы Церберы смогли проводить свои собственные исследования с использованием передовых технологий Альянса. А всё, чего желал призрак, он получал. Грейсон знал, что он никак не смог бы повлиять на судьбу, но всё же ему казалось тяжело расстаться с ней. Целых 10 лет она была неотъемлемой частью его жизни. Он привык видеть её по утрам и укрывать одеялом по вечерам. Ему не хватало этого. Ему не хватало тех редких моментов, когда исчезали невидимые стены, которые отделяли её от окружающего мира, и она проявляла истинную любовь и привязанность к нему. Но, как и любой другой отец, он должен был ставить её благополучие выше своего собственного. Занятия шли на пользу Джилиан. Учёные Академии сумели раздвинуть границы биотеки. Они достигли таких успехов, о которых Церберы могли только мечтать. И только в Академии Джилиан могла как следует приспособиться к новым революционным биоусилителям L4. Отправив свою дочь в Академию, он тем самым послужил высшей цели. Для Цербера это было лучшим способом узнать пределы возможностей людей-биотиков. мощного оружия, которое однажды понадобится им в неизбежной борьбе за возвышение земли и человечества над прочими инопланетными расами. Джилиан должна была сыграть свою роль в планах Призрака, так же как и сам Грейсон. Он надеялся, что придёт день, когда люди станут смотреть на его дочь как на героя всего человечества. Грейсон понимал всё это, он принимал это. так же, как он принимал и тот факт, что теперь он является не более чем посредником, передаточным звеном, позволяющим исследователям Цербера получать доступ к Джиллиан в любое время, когда они того пожелают. К сожалению, понимание нисколько не помогало ему пережить это. Если бы на то была его воля, он навещал бы её каждую неделю. Но он знал, что Джиллиан тяжело переносила частые визиты, и он не мог бы уничтожить его. Ей требовалась стабильность в жизни, она плохо справлялась с неожиданностями и сюрпризами. Однако иногда он ничего не мог с собой поделать и начинал думать о ней. Как сейчас, зная, что скоро увидит её, он начинал остро осознавать, как трудно ему будет снова расстаться с ней, когда закончится встреча. В такие минуты он не мог ослабить свою боль во всяком случае самостоятельно. Наклонившись вперёд, Грейсон поднёс левую ноздрю к одной из дорожек красного песка и вдохнул его. Затем он сменил ноздрю и вдохнул оставшуюся дорожку. Порошок обжёг носоглотку, на глазах выступили слёзы. Выпрямившись на стуле, он сморгнул слёзы и схватился руками за подлокотники кресла, сжав их с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Он почувствовал, как колотится его сердце, тяжело и медленно. Бум. Бум. Бум. Всего три удара потребовалось, чтобы волна эйфории захлестнула его. В течение нескольких следующих минут он ни с чем на этой волне наслаждения, закрыв глаза и раскачивая головой взад-вперёд. Время от времени в его горле возникал тихий невнятный стон чистого удовольствия. Первый кайф начал быстро пропадать. Но он поборол в себе желание принять ещё одну дозу. Он чувствовал, что страх, паранойя и одиночество прячутся в тёмных уголках его сознания, что они всё ещё там, просто на время заглушены тёплым сиянием наркотика. Грейсон открыл глаза, отмечая про себя, что всё в комнате приобрело розоватый оттенок. Это было одним из побочных эффектов красного песка. но не самым значительным. Тихо посмеиваясь, он откинулся на спинку стула, покачнулся назад, балансируя на двух задних ножках. Его глаза пробегали по комнате, ища подходящую цель, и наконец остановились на документах, которые он разбросал по полу. Стараясь не прокинуться на стуле, он протянул левую руку и покрутил пальцами. Бумаги зашуршали. будто на них подул лёгкий ветерок. Он попытался сосредоточиться, это всегда было нелегко, когда он плавал в красных облаках. Через мгновение он ударил рукой по пустому воздуху, и листы бумаги подскочили с пола и завертелись по всей комнате. Он держал их в воздухе столько, сколько мог. Его временные биотические способности, вызванные наркотиком, заставляли бумагу кружиться в воздухе. словно листья перед бурей. К тому времени, как Элин постучала в дверь 7 часов спустя, Грейсон уже был трезв. Он поспал пару часов, принял душ и побрился, убрал комнату, убедившись, что не оставил ни малейших следов красного песка. Добрый бытие остался один час мистер Грейсон, напомнила она, отдавая ему вычищенный и выглаженный костюм. Он с благодарным кивком принял его и закрыл дверь, оставшись опять в одиночестве. Он ещё раз проверил, не оставил ли каких-нибудь следов. В этом и заключается различие между просто зависимым человеком и наркоманом, напомнил он себе. И тому, и другому требуется доза, но зависимый всё ещё пытается скрыть свою пристрастие.